Глава 31. Ну, заглядывайте через пару дней, когда лавка откроется, и вам уже нишка приворожим мисс Шай, и вам красавчика найдем, мисс Маус, прощалась Лиза с дамами из комитетни. Захлопнув за ними дверь, она довольная вернулась на кухню и начала прибирать чашки до тарелки. Как только Марине Симплтон Лизиными стараниями выкатилась за порог, женщины расслабились и переглянувшись приняли предложение Лизы попить кофейку. Все три дамы, миссис Клини, мисс Шай и мисс Маус, Лизе понравились. Все они были аккуратненькими, миленькими, хохотливыми скромницами. Если миссис Клини успела обзавестись законным мужем еще в те времена, когда старая Кортни приторговывала зельями, То две другие были лишь на пару лет постарше Лизы. В силу невзрачной и мышеподобной одежды мисс Маус и гипертрофированной скромности мисс Шай ни та ни другая девушка так и не завели себе ухажёров. Были удачно заарканены Мариней в комитетню, где и прозябали у нее в подчинении. Лиза решила, что если с дамами и чистюлями она и не сойдется близко, то уж палки в колеса ее ведьмовской лавки они вставлять точно не будут а с мымрением она придумает, как быть». Перемыв посуду, Лиза обшарила пол вокруг печи и таки нашла доску, которая отходила на несколько миллиметров. Пальцы в эту щель не проникали, свет тоже. И как понять, есть ли там монеты? А если есть, то сколько? Фонарика, чтобы посветить в узкую щелку, у Лизы не было, огневец сюда не подтащишь. Обдумывая, как же ей быть, Без монет ведь формулу не составишь и нужное число не высчитаешь. Лиза, так и держа руку над отверстием, начала осматриваться по сторонам. Может, палкой какой или веточкой пошебуршать. Только что это даст. Монеты палкой-веткой не вытащишь. «Эх, магнит бы!» — воскликнула Лиза. Не успела она договорить, как под полом что-то зашевелилось, зазвенело — А в следующее мгновение щели стали выпрыгивать одна за другой монеты и липнуть к Лизиной ладони. Прилепившись, они так и оставались на ней, будто примагниченные. Одной руки явно не хватало, поэтому Лиза подставила вторую, но ладонь тут же налипли новые монеты. Лиза отцепляла их от кожи и клала на пол, но тут же поняла, что так дело не пойдет, потому что монетки, золотые, серебряные и медные, Выпускали десяток ножек, как у паучков, и бегом устремлялись обратно в щель. Лизе пришлось встать, достать из шкафа большую кастрюлю и туда ссыпать монеты, накрыв все это дело крышкой. Монеты бились боками о стены, создавая такой звон, что у Лизы уши разболелись. Однако выбраться из кастрюли эти негодницы не могли. Вернувшись к щели между печкой и половицей, Лиза снова поднесла ладонь и снова на нее напрыгала дюжина монеток. Действуя это, Лизе пришлось повторять до тех пор, пока из-под пола не перестал раздаваться звон медиков, а из щели не показалась одинокая золотая монетка раза в три больше и толще, чем все остальные. Она посмотрела на Лизу укоризненно и без Лизиной помощи поплелась к кастрюле, где были заперты ее товарки. За монетой тянулся мокрый след из капель. «Никак плачет», — ахнула Лиза. «Ты последняя», — уточнила она. Монета кивнула, и при помощи Лизы оказалась внутри кастрюли. Как только она присоединилась к своим подругам по несчастью, монетная рать затихла и больше не билась припадочно, звеня круглыми боками. Лиза заглянула под крышку и увидела, что теперь все монеты были совершенно обыкновенными — «Никаких тебе ручек или ножек, или слез, «Битком», — покачала головой Лиза. «А ведь бабка в письме уверяла, что монет будет несколько. Что у них там в подполе, медом что ли, намазано?» Свой улов Лиза считала долго, а посчитав, пересчитывала. Когда три раза подряд у нее вышла сумма в 509 монет, она решила, что не ошиблась. Далее Лиза складывала, вычитала и умножала согласно инструкции бабки Кортни — Сбивалась, считала по новой, потом еще и еще раз. Семь, вывела жирную семерку Лиза. Вот она, моя волшебная циферка. Щелкнув пальцами, Лиза наколдовала рамочку, тут же сунула в нее лист с огромной семеркой и повесила на стенку печи рядом с инструкцией по использованию печи и плиты. Красота! похвалила саму себя Лиза. Теперь нужно было понять, как расколдовать нервущуюся паутину в чулане. Лиза, с каких только краев к ней не подступала, что только не делала. Пальцами пыталась рвать, ножом резать, от полок подцеплять, колдовьем убирать. Толку не было никакого. А за паутиной, будто подмигивая Лизе, переливались разными красками, добелели названиями «приворотные зелья», любовные снадобья, лечебные эликсиры. Плюнув с досадой, Лиза решила оставить это бесполезное занятие и отправиться в город. Но сначала нужно было заглянуть в спальню и переодеться. Когда она залезла в комод, на глаза ей попалась шкатулка с золотыми иголками. Лиза долго перебирала их пальцами. Были тут иголки остроносые, длинные, короткие, с широким угольным ушком и вообще без ушка. Крючки и крючочки странной формы. А главное ведь — все золотое. Лиза вытащила длинный тонюсенький крючок и, сама не понимая зачем, побежала с ним в чулан. Даже не задумываясь, вонзила крюк в самую середину паутины, и она тут же лопнула, как мыльный пузырь, обсыпав Лизу золотым песком с ног до головы. «Ого!» — ахнула Лиза и чихнула. Золотые пылинки медленно оседали на Лизины волосы, ресницы, платья и на все предметы вокруг. «Ого!» — раздался за спиной Лизы восхищенный голос. «Ты ж моя золотуля!»